Сцена девятая. Те же персонажи, только вместо больного на четвертой кровати, лежат подушки, укрытые одеялом. Но зрители должны полагать, что ничего не изменилось. «Бедный вечный жид, тебе тоже пропишут лоботомию. Теперь у них такое лечение пророков. Говорят, очень эффективно». «Я живым не дамся!» Магомед начинает грозно размахивать забытой на сцене сумкой. «Глупости! Они не имеют права! Юридически! Лоботомия запрещена! Теперь используют лекарства! Ты это главврачу расскажи! Вызови его в суд! Ты забываешь, что, войдя в палату пророков, ты, возможно, стал всесильным, но совершенно бесправным!» Только мечом, взрывчаткой, атомной бомбой, наконец, мы привлечем к себе внимание мира. Только так мы обретем свободу. Кстати, а как поживает наш главрач? Интересно. Санитарка сильно его покалечила. Не дай бог, и правда убила. А если не убила, так он сильно укрепился в своем желании нас радикально излечить. После того, как он узнает, какое воздействие на мирную женщину оказала моя накроватная проповедь, кстати, тоже совершенно мирная, — Магомет указывает на четвертую кровать. «Не иначе, как нам!» Этот шайтан всю воду мутит. Да, да, не зря говорят, в мутном омуте черти водятся. Магомед говорит, подкрадываясь к четвертой кровати с сумкой наготове. А давайте мы ему разъясним. В этот момент санитары вводят инопланетянина. «Места нет! Палата заполнена!» Санитары отстраняют Магомеда, отбирают у него сумку и сопровождают инопланетянина к четвертой кровати, поднимают одеяло, убирают подушки и насильно усаживают инопланетянина на кровать. «Да, зря ты, Магомед, сатану спугнул. Вот теперь к нам инопланетянина подселили». Будда громко обращается к инопланетянину. «Ты с чем к нам пришел?» В разговор вступает инопланетянин. «Меня считают сумасшедшим, хотя я ничуть не больнее, чем все остальные. Я пришел к вам на Землю с миром, но, слава богу, я опасался, что встреча с инопланетянами может быть неприятной. Я пришел к вам для того, чтобы сказать...» Что никто не вправе решать, что правда, а что неправда. Кто нормальный, а кто ненормальный. Грех это. Ну а если человек под себя ходит? А если буйный? Ухаживать надо, осуждать не надо. Из-за это тебя госпитализировали? Из-за это тебе тоже собираются сделать лоботомию? Значит... Так суждено, но не крест же. Возможно, в будущем люди перестанут удалять лобную долю мозга пророков, в которых кроется их интеллект и способность видеть. Перестанут выкатывать око пророка, которым пророк может исцелять. Перестанут делать прочие светотатственные операции. Возможно... Когда наступит будущее... Внезапно инопланетянин снимает маску. Под маской оказывается главврач с перебинтованной головой. Все замолкают. Да не бойтесь вы за свои головы. Операции не будет. Будущее уже наступило. Все смотрят на него с недоумением. Пришло указание с самого верха. В палате возникает пауза. Лечить пророков таблеточками. После чего наступает всеобщее ликование и крики «Ура!» «Слава будущему!» «Браво, няня!» На этом сцена заканчивается. Занавес.